40. гор распорядился чтобы девушки укрылись в святилище, а айзер с гастором встали при входе так чтобы если что камера могла быстро провести их внутрь конечно на лице воительницы отразилось недовольство. гастор тоже рвался встретить врага рядом с братом, но никто не возразил по настоящему все приняли горы лидером и возможным будущим правителем. Ведь именно он обрел все свойства, необходимые для этого. Гор ы сам чувствовал, что вождь в нем укрепился, стал тверже и спокойнее. Роль вождя стала для него полностью органичной. Когда драконы во главе с Золотым приблизились, Гор поднял руку в приветственном жесте. Все, что можно решить миром, нужно решить миром. Он и Гастор с Айзером не будут драться, пока их не спровоцируют. Драконы начали спускаться, закрыв небо бесчисленными разноцветными крыльями. Это было красиво. Огромные ящеры блестели на солнце, отбрасывали на землю тень, вызывали ощущение трепета при виде их силы и величия. И самым прекрасным из них был золотой змей. Гор усмехнулся, когда ощутил, что золотой смотрит прямо на него. Огромный золотой ящер на крошечную человеческую фигурку внизу. Он пытался проникнуть в разум Гора, но, как и прежде, не мог. Гор попробовал в ответ вскрыть ментальное пространство Золотого, узнать его истинные планы, в коварстве которых не сомневался. Теперь был шанс, что у него получится. Но нет, Золотой был слишком искусным менталистом, защита, установленная им на его разум, не поддавалась. «Что же?» – подумал Горр. В любом случае, относительное равенство сил дает одно преимущество – битва будет честной. Насколько это возможно. Золотой змей приземлился первым. Остальные драконы один за другим опускались на землю и обращались людьми. Гор знал их всех. Вообще все драконы знали друг друга, ведь их так мало. Всего несколько сотен. Здесь были первые и лучшие советники Золотого змея, просто члены совета. Были старые искушенные воины-драконы и молодые, горячие, ненамного старше Гастора. Последним обратился Золотой Эрбан. Несколько мгновений Гор смотрел на высокого золотоволосого мужчину, который еще месяц назад вызывал у него уважение, трепет и почтение, которому хотелось верить и подчиняться, чье мнение всегда считалось истиной. Теперь Гор понимал, что это было наваждением. Золотой змей, как и его золотые предки, всего лишь владел особой формой ментального воздействия – внушать очарование и привязанность к другим живым существам. Сам Гор не мог этого. Это было свойством золотых, так же, как власть над стихиями – свойством черных. Но Гор мог другое. Он мог избавить всех от этой чарующей золотой сети. Они с Эрбаном замерли друг напротив друга, глаза в глаза. Каждый по-прежнему пытался прочитать з а м ы с л ы другого. И в этот момент Гор повел рукой, словно хотел смахнуть невидимый полок, сеть, укрывшую его собратьев. Что-то невидимое словно бы зазвенело и треснуло. Незримый поток прошелся по рядам драконов, Гор ощутил это. Очарование рухнуло. Драконы, конечно, не знали, что произошло, но почувствовали, как что-то изменилось. Они замерли, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом десятки изумленных взглядов устремились на золотого змея. Ни один мускул не дрогнул в лице Эрбана, лишь в золотых глазах мелькнула сдерживаемая злость. Наверное, он хотел что-то сказать, но Гор опередил его. Воздел руку жестом вождя и произнес, усиливая свой голос магией и ментальным импульсом. «Мои собратья, вы ощутили, как что-то изменилось. Это рухнуло внушение, что держало вас подле золотого змея». Но Гор не успел договорить. Эрбан вдруг быстрым шагом подошел ближе и рухнул на одно колено. «Да, ты прав, истинный черный вождь», — произнес он, смиренно склонив голову. «Сотни лет я воздействовал на наших собратьев, чтобы держать их в единстве». «Я нарушил древние законы, запрещающие подобное даже правителю, и я достоин кары. Но я прошу тебя, черный вождь, отложить ее. Я преклоняю колены и молю тебя спасти наш народ и весь мир. Ведь море хаоса готово растерзать весь континент. Лишь ты можешь помочь нам. Собрать я!» Так и не вставая с колена, Эрбан обернулся к драконам. «Сейчас не время судить меня или нас всех». Просите черного вождя, нашего истинного правителя, о спасении. Признайте его власть и молите совершить первое деяние как правителя. Остановить море хаоса». В тот же момент драконы, один за другим, начали опускаться на одно колено перед Гором, немного склоняя головы в знак признания его власти. Гор понимал в с ё Понимал, знал, что Золотой выбрал единственный для себя путь к спасению. И еще надеется выиграть. Но в умах драконов он видел, что сказанное Эрбаном а Морихаоса правда. И счет пошел на часы. Долг Черного был для Горы нерушим. Долг Правителя и Черного Дракона. «Хорошо, я сделаю все, чтобы спасти нас и весь мир», — усилив голос магии, произнес Гор. «Суд над Золотым Эрбаном состоится позже. Если я погибну, моим преемником станет Красный Гастор». И он же будет судить Эрбана. Признание меня правителем тоже состоится, когда море хаоса успокоится. По рядам драконов пронесся облегченный вздох. Как бы смелы и сильны не были драконы, но никто не хотел умереть в шторме разбушевавшихся стихий. Никто не хотел, чтобы мир погиб. Единственным спасением был новый, еще не коронованный черный, и драконы до последнего опасались, что он откажется. Раздались приветственные и восторженные крики. Народ драконов провожал на войну своего нового лидера. А Гор чувствовал лишь сосредоточение. И думал о том, смогут ли Гастор с Айзером уберечь его Адоре, если он погибнет. Что ждет ее, если его не станет. Хотя Гор понимал, что когда-нибудь Алира утешится и изберет другого дракона. Когда-нибудь, ведь Адоре с о в м е с т и м а с любым из драконьего племени. «До моего возвращения Эрбан, известный прежде как Золотой Змей, будет в заключении, в святилище Гайден, куда нет доступа драконам и никто не сможет оказать ему помощь», — добавил Гор. И в этот момент Эрбан, сосредоточенно слушавший приговор, опустил голову ниже, подогнул второе колено. «Казалось, в нем умерла гордость, настолько хорошо он скрывал свои чувства». Не только его внешний вид, но и энергетика выражала смиренное принятие воли нового правителя. «Позволь обратиться, правитель», — сказал он. «На глазах у всех я прошу, позволь мне полететь с тобой. Позволь мне быть рядом в этой битве. У меня есть сила и опыт, я смогу прикрыть тебе спину. А если потребуется, ты сможешь отдать стихиям мою силу на откуп, и казнь свершится». «Позволь мне совершить последнее, что я могу для своего народа!» Послышались одобряющие крики. Гор поморщился про себя, прикрыть спину, скорее ударить в спину. Но в тот момент Гор понял, что значит быть правителем, что значит учитывать мнение народа. Драконы не поймут, если он не удовлетворит этой просьбы. К тому же, чем ближе к нему будет золотой змей, тем лучше он сможет его контролировать. Ведь сколько бы Камира не убеждала, что заключенный в святилище дракон не сможет выбраться оттуда без ее помощи, Гор сомневался, что безопасно оставить Эрбана здесь. Кто знает, вдруг он сможет просто разрушить древние горы и вырваться на волю таким образом. — Хорошо, — лаконично кивнул Гор. — Я дам тебе это. Последняя милость для тебя. В энергетике Эрбана появилось что-то вроде скрываемого торжества. Правда, почувствовать это мог лишь Гор. Для других, даже самых древних и опытных драконов, Золотой выглядел смирившимся и исполненным осознанием высокого долга. «Если я не справлюсь, вы все сможете укрыться в святилище Гайден с помощью ее жрицы Камира», закончил Гор. «Возможно, сила полубогини, что вернулась в наш мир, сможет защитить вас от разбушевавшихся стихий. Готовься, Эрбан». Мы вылетаем через четверть часа». Были еще объяснения для тех, кто не все понял. Были прощания. Тоненькая фигурка кинулась к гору из святилища, несмотря на данный им запрет. И он не мог сердиться, ведь, возможно, они виделись в последний раз. А Айзер объяснял драконам, что в мир вернулись Адори и первая из них – будущая жена нового правителя. «Да нет же, ты не должен лететь с ним!» шептала Алира, прижимаясь к нему, жадно обнимая его за шею. — Он опасен. Или... Возьми меня. Прошу. Мое присутствие сделает тебя сильнее. И малыш... Наш малыш может помочь. — Никогда. — почти рявкнул г о р т но тут же понизил голос. — Любовь моя, я никогда не смогу рисковать вами. Наш сын еще вырастет, и на его долю придется много славных деяний, когда он станет величайшим из драконов. — А сейчас... Его отец никогда не понесет его мать навстречу бушующим стихиям. Я справлюсь, Алира, любимая. Просто верь мне, как всегда. Хорошо. Неожиданно просто согласилась Алира. Прижалась к его груди, заплаканной щекой, изо за всех сил обняла его своими тонкими руками. Я только и могу, что верить в своего черного правителя. И я буду. И пусть моя вера укроет тебя от этих стихий и, главное, от коварства золотого. Любовь моя, гор. Потом гор недолго, но с бесконечной любовью целовал ее, запоминая каждое прикосновение, каждый ее вздох, вкус ее губ и выражение синих прекрасных глаз. Он собирался победить, но все же этот поцелуй и верно мог быть последним. Спустя еще несколько минут два дракона приняли вторую ипостась. Прекрасный, изящный, золотой, не утративший своей физической красоты, и словно на контрасте огромный и хищный черный, тоже прекрасный, но по-другому. Прекрасный куда более строгой, опасной, но потому более честной красотой. Под восторженные крики они поднялись в небо как союзники, как двое воинов, летящих, чтобы совершить подвиг. Никто не знал, о чем говорили они мысленно друг с другом. Ведь пока что эти двое драконов были сильнейшими в мире. Никто не смог бы проникнуть в их мысленный диалог. Они не говорили. Гор ощутил сосредоточенность Золотого, больше ничего. Скрытое торжество ушло из энергетики Эрбана. Видимо, теперь он понимал, что его планы могут не состояться, ведь он действительно летит в самое опасное место на Земле. Лишь один раз Эрбан обратился к Гору. «Моей защиты хватит еще на три часа». «Да, я чувствую, что счет пошел на часы». Так же спокойно и по-деловому ответил ему Гор. Не сговариваясь, они полетели быстрее. «Главное – успеть. А дальше?» Дальше Гор знал, что Золотой может ударить ему в спину, но сделает это не раньше, чем Гор победит море хаоса. А значит, совершить самое главное Гор сможет. Если справится со стихиями. если его сила и опыт поколений ч ё р н ы х не подведут его.